Глава двадцать девятая Эйвори как раз взглянула на Тейта, когда увидела, что он вдруг откинул голову назад. Он машинально поднес руку к колбу, покачнулся и упал. Нет, между ними было всего несколько метров, но толпа была слишком плотной.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 «Голосовать за тронутого либерала? Вы что, сами тронулись?» — гласил другой. «И еще. Раттлитш, вонючий комми». «Пошли», — распорядился Эдди. «Нет». Сжатые губы Тейта побелели от боли и гнева. «Я приехал сюда пожать людям руки и призвать за себя голосовать. Этим я и собираюсь заняться».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 Их ждала куча репортеров. «Постарайтесь, чтобы они сделали снимки твоего измазанного кровью костюма», сквозь зубы процедил Эдди. За такие слова она с наслаждением выцарапала бы ему глаза. «Сволочь ты!» «Я просто делаю свою работу», спокойно ответил он. «Надо выжимать максимум из любой ситуации». От возмущения она даже...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 «Я зайду за вами в семь тридцать», — сказал Эдди, направляясь к своей комнате. Потом обернулся и добавил. «Ровно!» Тейт немного поспал, потом посмотрел новости, принял душ и переоделся. «Ну как?» Очень соблазнительно, и кинув его задумчивым взглядом, похвалила она. Прядь волос очень мило прикрывала рану повязку придает твоей весьма добропорядочной внешности залихватский вид. Что ж, пробормотал он, и то хорошо, но болит чертовски. Эйври придвинулся поближе и с состраданием посмотрел на него. Мы можем не ходить. Но Эдди этого не вынесет. Ну и пусть. Все остальные поймут. Если Майкл Джексон отменяет концерт из-за расстройства желудка,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 Слушай, я не помчался за этим типом и не вышиб ему мозги именно из-за того, что баллотируюсь в Сенат. Ага, это мне уже нравится. Кандидат, который открыто говорит, что думает. Они расхохотались, но потом смех вдруг утих. Он с нежностью посмотрел на нее. Это мое любимое платье. Ты выглядишь с ног сшибательно.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 лишь бы попасть на ужин и услышать выступление Тейта. «Это все из-за сегодняшнего инцидента», — сказал Эдди. «Все местные программы начинали с этого сюжета свои новости». Он посмотрел на Эйври и самодовольно улыбнулся. Она взяла Тейта под руку, давая понять, что он для нее важнее шестичасовых новостей и даже выборов. Эдди только ухмыльнулся еще шире. Он все меньше нравился Эйвери. Его непозволительного поведения с Фэнси оказалось достаточно. Она уже не верила его бойскаутскому виду. А Тейт доверял ему безоговорочно. Именно поэтому она не рассказала ему, что видела Фэнси, выходящей из комнаты Эдди, хотя Тейт и предоставил ей такую возможность. Она чувствовала, что Тейт постепенно начинает лучше к ней относиться – Ей не хотелось все портить и поливать грязью его друга. Сейчас ей хотелось забыть об Эдди и о других волнениях тоже. Она должна поддерживать Тейта. Возможно, рана причинила ему больше беспокойства, чем он старался показать. К ним подошел какой-то местный энтузиаст. Он потрепал Эйвери по щеке и пожал руку Тейту. Когда она запрокинула голову, рассмеявшись его шутки,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 Один из них показался мне знакомым. Может быть. Он всплыл из прошлого, которое ты не до конца вспомнила. Возможно. Послушай, ты в порядке? Она выдавила себя улыбку и прошептала ему на ухо. Жене кандидата надо сходить в дамскую комнату. Это будет прилично? Гораздо приличнее, чем возможные в противном случае последствия.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 С другой стороны, существовали тысячи техасцев с седыми волосами. Ей было чуть стыдно своей паранойи, и она печально улыбнулась. Улыбка застыла у нее на губах, когда кто-то злорадно прошептал за ее спиной «Привет, Эйвори».